Таджикистан, окрестности Айни. По улице кишлака неторопливо шел высокий старик. Старый стеганый халат неопределенного цвета, черная тюбетейка, в поводу маленький серенький ослик. Животному приходилось нелегко, вес поклажи был явно немал. Путник двигался ровным спокойным шагом, выдававшим опытного путешественника. Подошел к калитке, коротко стукнул в нее посохом и, дождавшись возгласа хозяина, вошел во двор. «Ассалам алейкум, уважаемый!» Сидевший на Дастархане, еще более древний старик поднял на гости глаза. Удивительно молодые. «Ва алейкум ассалам! Выпей чаю с дороги, путник, и расскажи, что привело в эти края. Спасибо тебе на добром слове, Ата. Разве можно отказаться от пиалы, протянутой дружеской рукой?» Выскочившая из дома, женщина принесла еще одну пиалу и чайник. Пришедший подсел на Дастархан к хозяину. Оба отдали должное божественному напитку. Разговор возобновился только после второй пиалы. «Скажи, уважаемый хозяин, туда ли привел меня Аллах, когда я держал свой путь? Мне нужен дом Шамси Абазарова. Аллах направил твои стопы в нужное место», — неторопливо ответил хозяин. «Это дом Абазаровых, а Шамси — мое имя». И, увидев удивление на лице гостя, добавил. «И имя моего правнука. Кто из нас нужен тебе и как твое имя, путник?» «Оглашать мое имя нет нужды». «Я безымянный посланец того, кого в этих краях называют Ирбисом. Ты, наверное, слышал о Леопарде гор, ата. Абазаров А Базаров кивнул. «И, хоть невежливо быть безымянным в гостях, я не стану вспоминать, как меня звали до того, как мир окончательно сошел с ума». Гость замолчал, и старики опять сосредоточились на содержимом пиал. «Я думал, что мне нужен твой правнук, уважаемый, но трезвая мудрость старости лучше для серьезного разговора, чем горячность молодости». «Ирбиса просили передать твоему внуку вещи, которые он забыл, отдыхая в горах. Они и составляют поклажу этого ишака. Кто просил?» Старик мгновенно преобразился. «Куда делась холодная степенность столетнего Аксакала? Перед посланцем сидел полный сил воин, опасность которого ничуть не уменьшали прожитые годы. Не на все вопросы я могу дать ответ, а та. Ирбис всего лишь посредник, он передает только то, что его просили». Путник констатировал факты. Так часто говорил ротный сержанта Базарова на очень далекой и очень давней войне. Старик улыбнулся чему-то своему, потом вернулся к делу. Так все же, кто просил? Этого я не могу тебе сказать. Мое дело передать шака с поклажей. И сказать следующее. Пусть Батыр, сбивающий одной стрелой двух архаров, простит неразумных, помешавших ему, и помнит, что он сумел сохранить не только жизнь и оружие, но и честь. «Я понял тебя, путник. Мой разум не помутили прожитые годы». «И еще, уважаемый, Ирбис спросил передать, что такие смелые батыры, как живущие в этом доме, имеют право вырезать на своих воротах вот такой знак». Посланец достал небольшую пластинку и передал старику. «А наши услуги для них бесплатные. Думаю, твой правнук знает, где нас найти». «За что такая честь, посланец? Извинения приняты и без этого». «За Кавказ!» «Всего наилучшего!» — дамул Он поднялся и неторопливо пошёл к выходу. «Ты думал, я не узнаю тебя, Ильяс?» — произнес старик, когда гость скрылся из виду. «Зря! Клинок моего разума еще не затупился!» «Похоже, снежный барс — благородный зверь и обитает в интересных местах». Окрестности Волгограда. Дачный поселок Радуга. «Капитан!» «Ты вроде как женатый, или чем дальше влез, тем карман для кольца глубже». Как сквозь к подушку послышался откуда-то голос Сундукова. «Хорош девчонку туши плющить, кабан сибирско донбаский Урусов кое-как поднялся на ноги. Мутным взглядом окинул набившийся во вдруг ставшую тесную комнату. Капитана мучительно вывернула наизнанку. Дрожащие ноги не выдержали и подломились. Урусов снова упал, чудом не оказавшись в луже, бывшей его ужина завтраком. «Мда, только меня увидел, сразу блевать потянуло». «Ладно, барышня, оставайтесь. Шах и поляк с нами. Герман, за седьмым приглядишь». Хохол, стука, везучий, как обычно. Только обблеванный. «По коням». Перед глазами стояли разноцветные круги, медленно вращающиеся по странным траекториям. Урусова снова стошнило. «Потерпи, Андрей, все пройдет. Прохладная ладошка обтерла какое-то тряпкое лицо, подала флягу. Капитан случайно коснулся губами руки. «Коша!» – простонал капитан, снова выпадая в забытие. Круги начали вращаться быстрее, затягивая свой танец. «Я, Юля, разве забыли?» Голос держал, не давал соскочить с реальности, уйти отсюда. «Ты меня от гранаты закрыл. Нам её внутрь забросили как-то. Только осколки все в стену ушли». «Граната? Осколки? Про что это она говорит?» Девушка с прохладными руками. Такая похожая на ту, без которой нельзя жить. Мимо прошли, а тебя взрывной волной приложило, да еще и об стену шарахнуло. А ребята почти сразу же подоспели. Хомяковцы всех перестреляли почти, только двоих живыми взяли. И поехали к бандитам на малину. И Динка с ними, и Борис поехал, а я с вами. «Не грузи, командира!» – оборвал причитание девушки Герман. Водитель присел рядом с капитаном. Оглянувшись, забрал у девушки флягу с водой и, долго не думая, вылил Русову на голову и за шиворот. «Помогло!» «Седьмой прием. «Седьмой на связи!» Попробовал улыбнуться у Русов. «Получалось плохо!» «Как оно?» «Да как может быть?» Пожал плечами Герман. «С десяток холодных у них, двое у нас. Пацаны разбираться поехали. Поляк наверху РПО нашел, так что будет весело». «Трупы кто?» Продавил главный вопрос капитан. «Сторож местный» и «Юрка Кардан». Нарвался по глупому, шальная в висок и только мозги по кабине. «Весело, млядь», — выдохнул Русов. «Ванёк, помоги встать, а то в собственной блевоте не сидеть, Нихт кошер И замолчал оглушенный жутким, наизнанку выворачивающим душу, отчаянно безнадежным криком поляковской сестренки «Дядя Гера!» Таджикистан. Душанбе. Расположение дивизии. День добрый, Андрей Владимирович. Андрей Пелькевич, бывший начальник Центра Спаса Республики Таджикистан, а ныне начальник штаба 201-й дивизии, с интересом рассматривал вошедшего. Обычный таджик. Молодой парень, почти подросток. Одет в европейском стиле. Джинсы и дутая куртка. Все не новое, еще до военного китайского производства. Но аккуратное. Видно, что одежду берегли. Тоненькие усики на узком лице. С учётом возраста, усами вошедший должен гордиться. Точнее, их наличием. У таджиков растительность на лице начинает появляться достаточно поздно. В общем, ничего особенного. Разве что металлическая пластинка с изображением какого-то животного, одетого на шею, слегка выбивалась из образа. Впрочем, секрет данного амулета раскрылся в следующей фразе. «Я работаю у человека, который известен в Таджикистане под именем Ирбиса. Вам приходилось слышать этот псевдоним?» Андрей кивнул. Естественно, приходилось. Ирбис, Снежный Барс, Леопард Гор, Великий Посредник. До чего азиаты падки на громкие красивые имена и сложные обряды? Почему нельзя просто прислать человека на переговоры? Кому и зачем нужны какие посредники? Ладно, допустим, к тому же Ахмадову и в самом деле опасно посылать людей. Но чего бояться в дивизии? Впрочем, надо отметить, что до сегодняшнего дня посредники обходили душу Б стороной. Знали про Ирбиса мало. Конечно, разведка уделяла внимание всем более-менее значащим фигурам на политической карте Средней Азии, а особенно Таджикистана. но посредникам его доставалось немного, хотя в первое время их развелось тьма тьмущая. Разрабатывать подобных пешек – смысла ни малейшего. Посредники – разменная монета, только подсобрал информацию, а клиенты грохнули. И смысл? Потери среди посредников в первые годы просто ужасающие. Не один раз беки вместо ответа присылали спрашивающим голову посланца, а потом посредник остался один – Ирбис. Его пустили в проработку всерьез, очень всерьез. После того, как в восемнадцатом году люди Леопарда Гор нашли и вырезали банду Искандера Асими, за которой спецназ дивизии безуспешно гонялся два года, а посредник нашел играючи, чтобы передать сообщение, и уничтожили быстро и эффективно. Но не за преступления, которых за Искандером числилось без счета, а за посягательство на жизнь посланника. А ведь у Асими были очень неплохие бойцы. Занялись разведчики Ирбисом очень плотно и абсолютно безрезультатно. Самого посредника вообще не нашли. Никто его не знал, никто его не видел, никто его не слышал. О нем слышали даже бродячие собаки, а его не один человек. Это мог быть любой дыхканин, обрабатывающий хлеб на собственном поле, бег или баши, развлекающиеся на досиге, столетний старик или узбекская разведка. Или с тем же успехом американская. Или республики ганалулу В определенных местах можно было оставить информацию, за которой приходил какой-нибудь молодой парень, представляющийся языком, глазами и ушами Ирбиса. Выслушивал поручение, забирал оплату и исчезал, чтобы через некоторое время появиться у адресата. Естественно, попытки отследить уши были. И убить тоже. Но, насколько знал Андрей, исключительно неудачные. Даже квалифицированная слежка теряла поднадзорного на ближайших километрах пути. А результат покушений? О семи свидетель. Чаще всего на месте. У языков имелись и руки, и оружие. Защищала посланников такая же табличка, как и висящая на шее гостя. Кусок металла стилизованным нарисованным зверем. Не то барсук, не то енот, может вообще скунс американский. На Навалка тоже немного смахивает, но не барс это точно. Весьма эффективно защищала. А подделать знак Ирбиса было небезопаснее, чем пустить себе пулю в лоб. Разведка дивизии, конечно, не чета службам мелких баши. И люди посерьезнее, и материальная база. Но в данном случае и ей похвастаться было нечем. Никто, ничего и никогда. И вот работник неуловимого посредника стоял перед Пелькевичем. Первой мыслью Андрея было захватить посланника и получить кучу интересной информации. Но на штаба задолго до войны научился сначала думать, а уже потом бегать. Мало того, что результат такой попытки непредсказуем, так есть еще законы, которые дивизия активно проводила в жизнь на контролируемой территории, потихонечку строя нормальное государство. И если тот, кто эти законы разрабатывал и вводил, первым же и начнет их нарушать, Какое-то государство может и получится, но только ненормальное. Парень пока не сделал ничего запрещенного, за что его арестовывать? Присаживайтесь, кивнул на стул Андрей, чем могу быть полезен. Меня просили передать несколько слов Сергею Павловичу. Но поскольку в настоящее время он занят, а скорость поступления информации столь же важна заказчику, как и точность, я решил обратиться с этим вопросом к вам. Слушаю. Дверь открылась и секретарша, а как же. «У нас и секретарша есть, правда, в звании старшего лейтенанта, и с очень специфическими навыками, но есть, и ходит в штатском. Принесла чаю». Гость начал говорить только когда она вышла. Первое предложение от Шамсиджана Рахманова, соправителя Матчи. Дословно оно звучит так, гость перешел на таджикский. «Сержант всегда готов отдать честь полковнику». «Перевод нужен?» Последняя фраза прозвучала уже по-русски. «Не обязательно», — ответил Пелькевич. «Скорее расшифровка. Я владею таджикским, хотя и не так блестяще, как вы, русским». По-русски посланец говорил чистейше, как будто родился и вырос на волжских просторах, а не в горах и пустынях Средней Азии. «Владение языками – обязательное условие работы у Ирбиса. Русский, таджикский и узбекский в совершенстве. Обязательный минимум». Андрей покачал головы. «Неплохо, очень неплохо. Достойно уважения». Вернемся к делу». Матча хочет войти в состав вашего государства. Датируемым районом она не окажется. Скорее наоборот. Единственное условие – уничтожение баши Ахмадова и присоединение вами его территории. При этом маченцы готовы участвовать в боевых действиях. Но в одиночку с Ахмадовым им не справиться. Вы должны понимать, что это непростой вопрос. Ахмадов и у нас какое в горле, это не секрет. Но не уверен, что нам стоит сейчас начинать войну. В любом случае, такие вопросы я единолично не решаю. Никто не требует немедленных действий. Сержант ВДВ СССР Шамси Рахманов отдельно подчеркнул, что данное предложение долгосрочное и останется в силе до тех пор, пока матча не станет частью Единого Таджикистана или пока Аллах не приберёт к себе душу сержанта. Что ж, спасибо. Я доложу переданное вами полковнику. Насколько я понимаю, это не все. Совершенно точно. Бек Пенджикента Сатаха Манатов просил передать, что Пенджикент заключил договор о мире и дружбе с рахом великого харизма с Арыбеком. Договор равноправный и не подразумевает включение Пенджикента в состав узбекского государства. Войска Сарыбека могут войти в Пенджикент исключительно по отдельной просьбе Сатахбека, а она возможна только в случае успешной агрессии со стороны все того же Ахмадова. Кроме того, Бег по-прежнему считает полковника своим другом и подтверждает, что в случае конфликта дивизии с Ахмадовым поддержит вас всеми своими силами. Чего-то многовато предложений дружбы для одного дня. А объединиться с Атак Джан не предложил? Почтеннейший сказал, что при наличии общей границы имеет смысл вернуться к обсуждению данного вопроса. Хитёр, дед. хитер изворотлив. Еще кто? Батхани Ахмадов, баши Ашана. передаёт полковнику наилучшие пожелания и предлагает мир и дружбу. Более того, он информирует, что его войска не перейдут через Анзобский перевал». Андрей покачал головой. «Охренеть!» «Скажите, а как это у вас получается? Только что передали мне предложение от врагов господина Ахмадова, а потом от него самого. Один и тот же человек. Мы передаем все оплаченные слова, кто бы их ни сказал. Таковы правила. Не гонят же к вам троих». Тоже верно. Насколько я понимаю, второй и третий вопросы риторические, и ответа не требуют. по первому я пока тоже ничего не скажу. Естественно, когда будете готовы, оставьте сообщение в любом из наших почтовых ящиков. В Душанбе они есть? Конечно. Ваши разведчики в курсе. Это наши личности им не удалось установить, а все остальное выяснили. Ваш ответ оплачен матчей. Так что не стоит рисковать своим человеком, отправляя его через земли врага. Не смея больше задерживать. До свидания. Дверь за посетителем закрылась. Окрестности Астрахани. Страшный ты человек, капитан. Сундуков отклюнул из фляжки и протянул Русову. Тот помотал головой. Контузия вроде отпустила маленько, но от одного запаха спирта выворачивала мгновенно. Пришлось становиться трезвенником. Капитан надеялся, что временно. Майор те временем продолжал. Тебе самых, можно сказать, невинных пацанов доверили. Поляк от каждого трупа обливал. Про шахматиста я вообще молчу. Ты их должен был холить по холке и лелеять по лелейке. Беречь, так сказать, от жизненных неурядиц и прочих невзвод военного времени. А ты что с ними сотворил, хохол ты чокнутый? Что сотворил, что сотворил. Эти сами кого угодно на подоконнике построят и родину любить научат. А под белых и пушистых это так, маскируются. Херово они маскируются, видел бы, что у несчастного хомяка творили. И чего творили? Филиал аушица открыли. Да так? Замялся майор. Нет, уж начал рассказывая. Шибко интересно, на что способны мои бойцы, когда нужда яйца прищемит. Ладно, подъехали мы. Я присматриваясь, план прикидываю, как эту цитадель брать. Цитадель прямо, скажем, хреновенькая, не для обороны строилась, комфорта ради. Охотничий домик какого-нибудь луя французского, не более. Внешка, как дышика увидела, так сразу в неть опадалась. Даже ствол не прогрелся. Пока я через ворота эти или заднего хода, выскакивает поляк и из РПГ по левой стойке шарашит. Придурок, вот что хочу сказать. У нас выстрелов и так мало к ним осталось. Да похрен, если для дела, пущай тратят. Граната еще не долетела, а шаг уже по правой засадил. Ворота даже не посекло. Они просто рухнули, и эти двое внутрь, зачищать. Идут, поляк красный, как вареный рак, на глазах слезы и орёт, как в фильме про войну. Только не за Сталина, а за бабушку, суки. А шахматист молчит, но белый как мел, ни один мускул на лице не дрогнет. Мраморная статуя, мля. Идут и садят во все, что шевелится. В общем, через пару минут уже ничего и не шевелилось. Даже собака Хомяковского вместе с будкой в клочья разнесли. Только сам хомяк под кроватью захавался, Прикрылся телом то ли жены, то ли курвы залетная. В общем, с кем спал, то и прикрылся. Майор перевел дух и опять приложился к фляге. А дальше самое интересное. Поляк этого мудака вытащил, кисак в брюхо воткнул и спрашивает меня. «Товарищ майор, он нам что-то рассказывать должен или можно дальше резать?» «Сержант, говорю, не нужен он, кончай к чертям, да поехали». А он мне, «Разрешите, товарищ майор, я ему пару вопросов задам». И задал. «Блин, Андрюха, я обосрался!» Как тот урод орал? Не нужны были поляку ответы. Он просто этого козла на куски порезал. И ведь так и не убил. Бросил. Без рук, без ног. Глаза выколоты. Член изо рта торчит. Но живой. Роман отхлебнул еще, Выдохнул. Блять, Андрюха, откуда это в нем? Нормальный же парень был. А тут прям как чикатила какая. Этот урод его родителей убил. И бабушку. А сестру изнасиловать пытался. Двенадцатилетнюю. Не сам, но какая разница по большому счету. Да и деда завалили. Не знаю, что бы я на его месте сделал. Но есть подозрения. Да, звереют люди. В общем, Саныч, теперь мы знаем, что у нас на счету очередные трупы. И пара пацанов, пустивших в себя войну. Уже хлеб. С хлебом, кстати, полный облом. Брать у хомяка этого оказалось толком нечего. И поспрашать уже некого. Главное, горючки ни капли. Даже с машин слить не удалось. Сгорело все, Вместе с тачками и гаражом. А нахрена поджигали? Сейчас поджигали. Заховался там кто-то. Вот твои рэмбы мелкие и всадили залп. Полыхнула, мама, не горюй. В итоге топлива как не было, так и нет. Зато на руках имеем двух полувменяемых садистов со склонностями ко всяческим извращениям. Вот такой вот расклад. Помолчали. «Что с горючкой делать будем, а, Андрюха?» «А что делать? Махну завтра вперед на Тигре, возьму с собой поляка и шахматиста и рвану. В последней деревне говорили, там что-то похожее на мотострелково расположено. Сомневаюсь, чтобы открытым текстом послали. Наберем бензина в канистры и вернёмся. А пошлют, значит, к эсмет. Поляка не бери. Напоил я его, еще сутки в себя прийти не сможет. То ли от спирта, то ли от собственного озверения». Еще илгашуром станет. Достойную смену растим, а майор. Нехай отсыпается, проснется, сестренка реабилитирует. Вдвоем с борькой сходим. Не понял, а Ванька. Что-то подзамотался он, пусть отдохнет. Шаг баранку покрутит, потренируется. А если вляпаемся, что вдвоем подыхать, что втроем. Доброе. Другого варианта вроде не видно. Таджикистан. окрестности Айни, Чайхана. «Алейкум ассалам, уважаемая! Ваалейкум ассалам, Мустафа!» «Что интересного происходит в мире, Абдулла? Или ты, Вагис, поделись свежими новостями?» «Куда ты всегда так торопишься, Мустафа?» – ответил Вагис. «Сядь, выпей чаю. Посмотри на мир спокойно и с достоинством, присущим старости, а не спеши, словно пылкий юниц». «Как скажешь, умудрейший!» Мустафа сел на Дастархан, скрестив ноги. Чай пили в молчании. Первым тишину нарушил Вагис. «Вы слышали, уважаемая? Наш Баши, да пошлет Аллах ему здоровья, решил покончить с матчей». «Подобное происходит несколько раз в год и всегда с одинаковым результатом», отозвался Абдулла. «Да, но в этот раз Баши привез анзуба пушки, и они разрушили стены Сангистана. К вечеру первого дня Шамсиджан Рахманов стал беззащитен, как хромой суслик перед шакалом». «И что же, — поинтересовался Мустафа, — помешало нашему уважаемому?» Зверю съесть суслика. Вы будете очень удивлены, почтеннейшие. Но вечером на армию нашего баши напали порождение Иблиса. Порождение Иблиса, удивился Абдула. Именно так. Те немногие, которым удалось спастись, рассказывают страшные вещи. Огненные девы вырвались из земных недр и поглощали людей и машины. Оборотни драконы своим дыханием сжигали несчастных. Кутрубы и гули в обличии зверей рвали их своими клыками. а проклятый Аджаха хохотал, собирая души погибших. Но если на армию нашего Баши, да пошлёт ему Аллах здоровья, напали слуги Иблиса, то почему они не тронули наших противников? Только Аллах знает ответ, уважаемый Мустафа, только Аллах. Я думаю, силы зла всё ещё скованы печатями Рустама, хотя с каждым днём выбирается всё дальше. В эту ночь они просто не дотянулись до Матчинсов. Нет, Абдулла, произнес Вагис, я считаю, что Девы привыкли к мясу Джигиты в нашего баши. Не стоило столько лет подкладывать его в котел старухи Аджун. Вот и отозвались вылазки в проклятое ущелье. Да, уважаемые! воскликнул Мустафа, а вы знаете, что правнук Шамсия Базарова побывал там и вернулся живым? Где там? Неужели? Да. Но как? Он охотился на Архаров и изобрел в запретные места. Младший Шамси заблудился в горах, удивился Абдулла. Нет, он понимал, куда идет, но не хотел отпускать добычу. Шамси же не верит в духов. «Атеист», – презрительно выпнул Мустафа. «А как ему удалось выбраться живым?» «Непонятно, уважаемая. Видимо, большинство девов кушали отважных джигитов под Сангистаном. Мальчишку гнали всю ночь, порвали одежду и нанесли множество ран. Но Аллах благоволил к неверному. Тот не только остался жив, но и сохранил добычу и оружие». «Шамси – смелый парень и хороший охотник. Этого у него не отнять», – задумчиво произнес Абдула. «Настоящий батыр. Но все равно непонятно, как ему удалось спастись». Все в руках Аллаха, и только он решает, кто достоин какой судьбы». Сам мальчик молчит. «Вон идет старый Шамси. Может быть, прадед сможет пролить свет знания на произошедшее?» «Да молло, Шамси, не окажете ли честь нашему Дастархану?» «Что, старые балаболки?» Птицы уже принесли вам новости о приключениях мальчишки? Птицы редко рассказывают правду. Ее всегда лучше получить из уст самого Батыра или его близких. Правда ли, да мало, что ваш правнук ходил в проклятое ущелье и вернулся оттуда живой? Ну, ходил. Не бросать же добычу из-за глупых сказок, которые вы рассказываете здесь за пиалой чая. А правда ли, что он видел там героев этих сказок и только милостью Аллаха сохранил свою жизнь? «Ага. А также добычу и оружие. Вы хоть немного думаете головой, уважаемые?» Домоло, да, но он же пришел домой весь изцарапанный и в изодранной одежде. Мальчик зачем-то шел ночью и разодрал одежду о кусты. А виноваты в этом вы?» «Мы? А кто разносит по всему ущелью всякую чушь про старуху-компир и страшных девов в наших горах? Вот мальчишка и побоялся там ночевать». А теперь рассказывает сказки про хохочущий лес и огромных драконов, и светящихся волков ростом с быка, и клыками как сабли, говорящих по-таджикски. Наверное, придумывает. А теперь еще и вы от себя добавите, болтуны. Небось, еще скажете, что армию баши по Сангистаном тоже пожрали демоны. А кто же Дамуло? Взвода отлично подготовленных солдат хватит и не на такое. Шамсиджан молодец, что сумел так натаскать своих людей. Но люди рассказывали про драконов, летающих по небу. Люди. Трусливые шакалы, наложившие штаны после первого же взрыва и бежавшие так, что обогнали собственную вонь. Да что с вами говорить, балаболки? Можете и дальше развлекать друг друга сказками. Толку от вас. Шахерезада хоть детей Шахрияру рожала. Старый Шамси тяжело поднялся и медленно двинулся к выходу. Идти ему было очень тяжело. «Стареет железный Шамси», – произнес Абдула, когда Базаров покинул помещение. Раньше он не говорил глупостей, но так у него за плечами уже больше ста лет или меньше, а, Мустафа? Кто считает чужие годы уважаемые? Но Шамси воевал еще с немцами, а после той войны прошло 78 лет. Однако, надо сказать, что он совсем ослаб головой. Его правнук никогда не врет, как, впрочем, и сам старик. Если парень видел светящихся волков и огромных драконов, значит так оно и было. Тем более, что джигиты баши видели то же самое. Но драконы, Мустафа, это же аджахоры, неужели они уже на свободе? Значит скоро вырвется и их властелин. Аллах всемогущий, защитишь ли ты правоверных от царя хаоса? Или конец света неминуем?